Глава восемьдесят седьмая. «Циц!» — сказала Онежка, в то время как дракон скрипел и кряхтел под ней. «Я сделала тебя героем, но, мальчик, возьми себя в руки, дракомор, это не твой ребенок!» Рокот прокатился по всему телу дракона. А потом в ослепительном оранжевом всполохе огромный огненный шар вырвался из пасти чудовища и пролетел через всю площадь. Скреты бросились в рассыпную. Некоторых опрокинуло на землю, но принц остался стоять на ногах. Онежка завопила от радости. Где-то под ее ногами снова прокатился рокот. Дракомор отчаянно пытался поднять рычаг, чтобы остановить дракона, но механизм не поддавался. «Пожалуй, для короля он непростительно жалок», подумала Онежка. Еще один огненный шар вырвался из пасти дракона, и массивное тело чудовища вдруг развернулось. Да так резко, что Онежка не удержалась на ногах. Огромный драконий хвост Хлестнул по домам. Люди, как обезумевшие, с громкими криками хлынули из собора. Теперь чудовище стояло лицом к замку. «Так и было задумано», — спросила Онежка, поднимаясь на ноги. «Разумеется, нет», — огрызнулся Дракомор. «Сейчас он сожжет мой замок. Значит, этот одноглазый лесной таракан что-то напутал. «Нужно остановить машину», — закричал король. Он снова стал судорожно дергать рычаг, но тот не поддавался. Зато из пасти дракона, как лава из жерла вулкана, хлынул поток пламени. Люди внизу истошно кричали от страха. «Я его убью! Я убью этого одноглазого мошенника!» Онежка сорвала себя в отту. Если понадобится, она уничтожит врага собственными руками. Она посмотрела на крошечные фигурки, разбегающиеся во все стороны. Там были сотни людей, но Анделя среди них не было видно. — Я спускаюсь, — сказал Дракомор. — Мне нужно найти племянника. — Но ведь это должен быть миг нашего торжества, — простонала Онежка. — Все должны увидеть, как мы спасаем Ярославию от скретов. Дракомор уже начал спускаться по висящей на боку дракона лестнице. «Онешка!» — крикнул он. «Иди за мной! Оставаться наверху опасно!» Но Онешка бушевала и ругалась такими словами, которые вряд ли подобают прекрасной даме. «Любовь моя, поторопись!» — кричал король. «Это не моя судьба!» — визжала Онешка, разрывая в клочья свое подвенечное платье. Все должно закончиться совсем не так. Внезапно она почувствовала подошвами своих туфель неистовый жар дракона. Это охладило ее гнев. Дракон плавился изнутри. Онежка бросилась к лестнице и начала торопливо спускаться вниз. Пышные юбки ее платья развивались. Онежка была уже на последней ступеньке, когда металлический каркас, на котором держались чешуйки дракона, раскалился до красна. жара опалил ее ладони, и Онежка, выпустив лестницу, тяжело рухнула на землю. Когда она подняла голову, то увидела, что скреты бегут в сторону замка. Пламя дракона уже охватило западное крыло. Но хуже всего было то, что дракомор тоже бежал, следом за чудовищами. «Остановите скретов!» — кричал он на бегу. Они забрали Мирослава, они забрали моего мальчика.